Глава 37 Михаил. Конечно, это было абсолютно неправильное решение, но Михаил подумал, да плевать. Он просто отвезет Оксану туда и обратно, даже пальцем не тронет. Только поговорить с ней немного, с ней так здорово и приятно разговаривать. Это же не преступление, наоборот, сделает доброе дело. Оксана вот почти на себе его тащила после корпоратива, пьяного в дупель, а он ее никак не отблагодарил. Премию можно не считать. По-человечески не отблагодарил. Оскорбил даже. Вот заодно и отблагодарит. Михаил усмехнулся и покачал головой. Нет, но ну он действительно как подросток. Придумывает причины и оправдания для того, чтобы хоть немного побыть с девушкой, в которую влюблен. Совсем крышей потек. Главное, Оксане этого не показывать, а то еще сбежит куда подальше, и останется Михаил ни с чем. А так она хотя бы просто рядом. В любую минуту можно позвать, чтобы всего лишь посмотреть на нее, и при этом постоянно терпеть боль в ладонях от дикого желания прикоснуться. Без пяти четыре Михаил, по максимуму завершив все дела на сегодня, Вышел из кабинета и подошел к секретарской стойке, за которой пока еще сидела Оксана и с серьезным видом смотрела в монитор. На ней, как обычно, были надеты ее нелепые очки в черной оправе и Алмазов на мгновение замер, рассматривая девушку. Нелепые. Да, безусловно. Так нелеп котенок, который пытается гнаться за бантиком. Или ребенок, надевающий мамины туфли или щенок, валяющийся на траве пузом кверху. Все они нелепы, но при этом и милы до умопомрачения. Смотришь на них, и насмотреться не можешь, надышаться безмятежностью, счастьем и искренностью. Вот и Оксана всегда завораживала его. А он-то думал, идиот. «Михаил Борисович?» Она подняла глаза. «Что-нибудь нужно, а то я сейчас уже ухожу». «И я ухожу», — он кивнул. «Точнее, мы вместе уходим». Оксана замерла, открыв рот. Потом вздрогнула и помотала головой. «Нет, нет, не надо, я же сказала». «Надо, надо, я тоже сказал». «Вставай, одевайся, обувайся и идем». «Михаил Борисович, Оксана». Он подошел ближе, облокотился на стойку и навис над девушкой, как скала над морем. «Пожалуйста, давай не будем припираться и терять время, а просто сделаем то, что я предлагаю. В конце концов, если бы не ты, я в пятницу действительно мог где-нибудь упасть и замерзнуть. А я хочу помочь тебе сегодня. Договорились?» Она молчала, глядя на него с беспомощностью. Видимо, не хотела отвечать «да», но не представляла, как отделаться. В конце концов, Кашлянув тихо произнесла. «Михаил Борисович, но это... неправильно. Вы мой начальник, я ваш секретарь. Мы с вами и так уже вышли за рамки». «Оксан...» — перебил он ее, улыбнувшись. «Костя Буданов, например, тоже вроде как мой подчиненный. Однако я с ним пару раз в баню ходил. Это вообще возмутительно, да? В бане же все голые». Губы Оксаны, наконец, дрогнули в улыбке. Ну вы сравнили, Михаил Борисович. Вы с Будановым в баню отдыхать ходили. А со мной что? А я и с тобой отдохну. С кошкой твоей заодно познакомлюсь. Елка, говоришь, ее зовут. А почему, кстати? Это долгая история. Тогда собирайся, по дороге и расскажешь. Оксана еще несколько секунд сидела на месте, смотрела на Алмазова, и в ее глазах плескалось недоумение. Он и сам, честно говоря, был от себя немного в шоке. Но что только не придумаешь, чтобы сходить на свидание с любимой девушкой.